Голова 9. Бронированные ноги Сильверкроу коснулись металлического пола. Выпрямляясь, он первым делом посмотрел в верхнюю часть поля зрения на шкалы здоровья. Слева располагалось здоровье атакованного Бёрстлинкера, и его имя для Хоруюки очень знакомо. Фростхорн, уровень 5. Это очень известный ледяной аватар состоящий в Леонидах, и именно он был у Хоруюки в зрительском списке, от чего его и затянуло на бой. Сегодня он почему-то выступал один, без своего извечного напарника Турмалиншелла. Справа же располагалось имя атакующего Берстлинкера, и вот его Хоруюки видел впервые. Под шкалами значилось Вольфрам Церберус, уровень «Первый». Выходит, что человек, совсем недавно ставший Бёрстлинкером, вызвал на бой Хорна, которого уже вполне можно было называть ветераном. «Во даёт! Когда у меня был первый уровень, я даже на противников второго уровня опасался нападать!» На автомате прошептал Хоро-Юки, а затем ещё раз посмотрел на имя Аватара. «Э-э-э... Ольфрам Церберус?» Стоило ему это сказать, как сзади послышался голос. «Читается Вольфрам Цербер». А, «Спасибо. А... А...» Благодарно кивая, начал поворачиваться Харуюки, а затем моментально отпрыгнул на метр назад. Перед ним стоял аватар самурая женского пола, одетый в темно-синюю броню. Еще позавчера он встречался с ней лицом к лицу и боялся до дрожи в коленях. Харуюки пожалел о том, что не включил в настройках зрительского аватара. Ему не нравилась необходимость переключать его на боевого в начале собственных битв. Поняв, что куда-либо бежать уже поздно, Харуюки положил руку на затылок и поклонился. — Добрый вечер, Манг... Нет, Коб... Нет, всё же Ман... Трудно сказать, кто именно стоит перед ним, поскольку Аватар был один. Когда они находились рядом, всё определялось просто. Кобальт была посинее, а Манган позеленее. Но девушка стояла одна, да и тусклое освещение уровня Чистилища не облегчало задачу. Харуюки нервно крутил шеи. Воительница посмотрела на него сузившимися глазами и глухо сказала. «Будь ты моим противником!» Твоя голова и тело уже оплакивали бы друг друга. Я Манганблейд. Помимо цвета брони, мы отличаемся тем, что у меня на шлеме одно украшение, а у Кобальт два. Запомни хорошенько. О, ясно. И действительно, Харуюки только сейчас заметил, что сзади с шлема воительницы свисало украшение. Всё, запомнил. У Кобы две косички, у Маги одна. «Какие к чёрту косички? Из чего ты это нас по-небратски -по зовёшь? Это дозволено лишь нам самим и нашему королю! Готовься, после этой битвы я нападу на тебя!» «А, простите!» В тот самый момент, когда Хруюки вжал голову в плечи, откуда-то издали послышались бодрые голоса. «Хорн, удачи! Не дай этому новичку победить! Покажи, что ты мужик!» Тут Харуюки обернулся и, к своему счастью, увидел вокруг себя толпу из тридцати с лишним зрителей, оккупировавших и дороги, и все ближайшие крыши. Даже бои в на 2 редко собирали столько зевак. «Ого, ничего себе хорн популярен!» – прошептал Харуюки. Но тот офицер Леонидов и один из вернейших союзников синего короля Блунайта, Манган Блейд, подошла к нему и произнесла другим тоном. «Нет, я думаю, что как минимум половина этих зрителей пришла посмотреть на Цербера». «А, но ведь он первого уровня?» «Вижу, ты отстал от жизни, Кроу. Последние несколько дней Цербер...» Начала была воительница, но вдруг посмотрела на юг по большой дороге. «Кстати, вот он. Думаю, тебе стоит просто увидеть это, чтобы понять, как новичок смог собрать столько зрителей». «Хорошо», — неуверенно ответил Хруюки и начал осматриваться. Хотя до битвы он находился рядом с Хананом, ускорение перенесло его на значительное расстояние. Если точнее, он находился почти у северной границы этой зоны, недалеко от станции Накана на центральной линии. С юга на север тянулась широкая улица Накана. Слева виднелся комплекс из нескольких зданий, обступивших улицу с обеих сторон – Накана-Сан-Плаза. А еще дальше – управа района Накана. С правой же стороны взгляд привлекало здание, бывшее в реальности торговым центром Накана-Бродвей. Уровень чистилища характеризовался тем – что все здания на нём выглядели синтезом органических и механических частей. Но Харуюки бывал здесь достаточно часто, чтобы без проблем опознать местность. Вспомнив, что в Бродвее были неплохие магазины старых игр, Харуюки подумал, что неплохо бы туда забежать, но быстро осознал, что его настоящее тело находится очень далеко отсюда. В этот самый момент справа, с севера улицы Накана, раздался громкий резкий звук, и показалась фигура, несущегося вперёд крупного аватара. Броня его словно состояла из сосулек и имела прозрачный голубой цвет, а из-за лба его торчал очень характерный рок. Фрост Хорн, легионер Леонидов, и та сволочь, которая всегда играет в банк Но он не бежал, а скользил по земле, которая моментально покрывалась льдом возле его ног. Это скольжение несколько удивило Харуюки, когда он сражался с ним в начале июля, его противник эту технику не использовал, но с учетом того, что Хорн – большой аватар, изначально не способный быстро бегать, этот прием был ему крайне полезен. Харуюки невольно проникся уважением к этому человеку, понимая, что тот участвует в стольких битвах, что может быстро освоить новый трюк. На скользящего по льду Хорна, помимо Хоруюки, смотрело еще несколько человек. А взгляды остальных 30 зрителей были обращены строго на юг по дороге. И почему-то многие выглядели раздраженными. Раздумывая о причинах этого, Хоруюки и сам повернулся в обратную сторону. Там, на юге, в глаза сразу бросался мост через центральную линию и дьявольского вида собор, станцию Накана. В отличие от самих бойцов, зрителям полагались намного более точные двойные курсоры, указывающие на положение сражающихся аватаров. Один из них показывал точно под мост, и Харуюки попытался вглядеться. Он быстро заметил фигуру, медленно выходящую из полумрака. Этот аватар – почти полная противоположность Хорна, небольшой и худой. Ничего угрожающего в его облике нет, как нет и оружия». Тусклый свет Чистилища выхватил блеклую серую броню со слабым коричневым оттенком. Увиденное заставило Хоруюки озадачиться. Как ему только что сказала Манган, этот аватар звали Вольфрам Цербер. По правилам Брейнбёрста, первое слово в имени аватара описывало его цвет. Вот только Хоруюки не знал значения слова Вольфрам. И наоборот, не знал, как описать одним словом цвет этого аватара. Решив, что после боя проверит значение слова в словаре, Харуюки продолжил изучать незнакомый аватар. Вот только что-либо еще сказать о нем оказалось трудно. Можно отметить шлем, напоминающий своим видом собачью или волчью пасть. Между декоративными зубами проглядывало защитное стекло. Выглядела эта маска весьма впечатляюще, но нельзя сказать, что звериные мотивы в оформлении аватаров такая редкость. Достаточно вспомнить хорошую знакомую Хоруюки Блат Леопард из Проминенс, или же Бушутана из Грейт Уолл, похожего на Примата. Другими словами, Вольфран Цербер ни цветом, ни формой не представлял собой ничего выдающегося. С точки зрения Хоруюки любопытным было лишь имя аватара. Он вспомнил, что «Вольф» немного похож по звучанию на «Волка», и даже успел подумать, что его цвет это «Цербер», то есть у этого аватара порядок слов в имени обратный. Но нет, слово «Цербер» он смутно, но помнил. Кажется, он встречал его в какой-то игре, и так звали одного из монстров. А пока Харуюки разгребал свои воспоминания, уровень вдруг огласил чистый мальчишеский голос. Добрый вечер. «Добрый вечер! Желаю Добрый вечер. удачи!» Говорил Цербер, вышедший из-под моста в центре перекрёстка возле управы района Накана. Он раскинул руки в стороны и низко поклонился. И скорость, и угол поклона в точности соответствовали всем правилам этикета. О, «Ого!» – невольно обронил Хруюки. Когда у него самого был первый уровень, он старался начать бой с внезапного нападения и почти никогда не здоровался со своими противниками. Да что там, он и на пятом уровне вел себя практически так же. «Какой воспитанный! Интересно, кто его родитель?» – прошептал он и осмотрел толпу зрителей. Родители нередко внимательно следили за битвами своих детей первого уровня. Более того... Они часто пользовались правом приближаться к ребёнку ближе, чем на 10 метров, и давали советы прямо по ходу боя. В ушах растерянно оглядывающегося Харуюки послышался голос. «Его родителя здесь нет. Более того, мы даже не знаем, кто это». <с <arranged> <с <пока> э, не знаем», — сказал он, поворачиваясь к Манган, и та посмотрела на него из-под лобья. «Мы с Кобальт подозревали, что это можешь быть ты. Но, как я вижу, мы ошиблись». Э, «Я? П Погоди, что?» Харуюки едва не закричал. «Я родитель? Его? Б -б Быть такого не может. Я о детях задумаюсь ещё не скоро. И вообще, почему вы решили, что это я?» «Видишь ли?» Начала Манган, но её вдруг прервал донёсшийся с дороги бодрый ракочущий голос. «Из-под тишка нападать не собираешься? А ты смелый!» Конечно же, это мог быть только продолжавший скользить вперёд Хорн. Он нагнулся чуть вперёд, увеличивая скорость, и крикнул. «Но, мне кажется, или ты так ведёшь себя, потому что недооцениваешь меня? Не думай, что если ты победил Тури, то ты теперь крот!» «Хорн, за что ты так обо мне?» Отозвался Турмалин Шелл с одной из крыш. Харуюки изумился. «Как он одолел Тури?» «Аватара четвёртого уровня?» А расстояние между аватарами продолжило стремительно сокращаться. Когда между ними осталось 20 метров, Хорн резко раскинул руки в стороны. Рога на его лбу и плечах вспыхнули голубым светом. «Да что тут затягивать? Фрост цикл!» Тут же раздался приятный звук, и вокруг Хорна начало расходиться кольцо света – Земля и здания, попавшие в него, тут же начали покрываться инием. Харуюки был так изумлен, что совсем забыл о словах Манган. Но изумила его не сама техника, а то, что у Фростхорна набралась энергия на ее применение. Конечно, накопление энергии перед началом битвы с противником – одна из самых распространенных тактик. Но многим линкерам не доставляло удовольствия скрываться в начале боя и громить объекты, поэтому при наличии преимущества в уровне этот прием практически не использовался. С учетом того, что Хорн исповедовал стиль боя «Вперед и не оглядываться!», предварительный набор энергии выглядел еще более необычно. Похоже, что, несмотря на свои слова, он действительно опасался Цербера, Хоть тот и линкер первого уровня. Но получай мужицкий удар в морду!» Воскликнул Хорн и выставил вперёд Рок на правом плече. В отличие от зрителей, которым с их мест происходящее было видно прекрасно, попавший в Кольцо Мороза и покрывшийся инием Цербер не должен был видеть Хорна. Не имея возможности определить момент столкновения, ему оставалось лишь отскочить заранее, уповая на удачу. Вернее, так должно было произойти, но серый аватар первого уровня стоял на месте. Он слегка пригнулся, выставив вперед волчью маску – затем стукнул кулаками у груди, и тут челюсти визора сомкнулись, полностью закрыв глаза. Это явление показалосьхруюке от чего-то знакомым, но не успел он задуматься над этим, как Цербер крикнул в ответ: « О! В этом голосе смешались и галантность и звериная ярость. Этот боевой клич можно даже назвать приятным, Воздух содрогнулся, и зрители дружно подались назад. Лёд у ног Цербера моментально раскололся. Аватар кинулся вперёд, словно выпущенная из ружья пуля. И нёсся он точно на Хорна. «Не... не может быть! Он идёт на таран?» Хрипло произнёс Хоруюки. «Чёртов идиот!» Тихо протянула Манган одновременно с ним. А в следующее мгновение дуэльное поле содрогнулось от звонкого звука твёрдого удара. Ударная волна оказалась такой мощной, что в стоящем рядом с перекрёстком главном здании Сан-Плазы моментально выбило все стёкла. Моментально смело и весь иней кольца мороза, который повис в воздухе белым дымом. 30 с лишним зрителей, затаив дыхание, ждали, пока ветер его неохотно сдувал. Ах! Послышался чей-то голос. На очистившемся от дыма перекрёстке неподвижно стояли вплотную друг другу два дуэльных аватара. Рог на правом плече Фростхорна касался лба Вольфрам Сербера. земля под их ногами растрескалась, служа доказательством мощи удара. До ушей Харуюки тихий звук, затем ещё раз и ещё. Звук напоминал трескающееся стекло. Очевидно, это звук поломки одного из аватаров. «И всё-таки он не выдержал», – прошептал Харуюки, вздыхая.